Глава 6. Элементаля мы так и не повстречали. Не было его ни на памятном перекрёстке, ни в смежных тоннелях, ни даже в незамеченном мной ранее, очень хитро расположенном огромном отстойнике, который по сути своей был непонятно зачем сделанным в тупичке, давно заполотившемся бассейном, распространёншему такое непередаваемое амбре, что даже нашедшая и разведавшая его Марфа подходить к нему более категорически не желала. В общем, трудный когда-то для меня перекрёсток, мы прошли без особых проблем. Разве что разговоров много было из-за разряда, куда делся элементаль, потому как это не совсем тот вопрос, от которого можно просто так отмахнуться. Да, до этого я высказывал надежду, что он просто куда-нибудь уйдёт, что позволит нам незаметно проскочить мимо злополучного перекрёстка. Однако это совсем не отменяло необходимости доразведать нынешнее местоположение монстра потому как позже с ним все равно пришлось бы волей-неволей как-то разбираться. Все же эти комки из стихийной материи и живицы — создания чрезвычайно территориальные, а потому, обосновавшись в одном месте, очень редко, когда сами по себе уходят от облюбованной зоны. То есть не было никаких шансов на то, что за прошедшее с нашей прошлой встречи время элементарю просто надоело тусоваться в этих тоннелях, и он взял, да и перебрался на другой конец полиса. Убили его. Перескочив канал при этом Лиха крутонул сальто, сообщила нашей группе тётка Марфа, вернувшаяся из очередного подтопленного коридора, и подбросила в руки порядком изуродованный чужой метательный нож. То ли загнали, то ли заманили в почти сухое ответвление и залили огненными чарами, отправив планара прямиком в бездну. "Планара?" переспросил я. "Профессиональный сленг", пожала плечами одноглазая. "Элементали, они же вроде и духи, а вроде и нет" потому как заведомо материальные и несущие в себе изначальную материю родного плана вот их неофициально и называют кто как Подожди, ну есть же чёткое определение элементаль, нахмурился я. Зачем придумывать что-то ещё? Как минимум, потому что слово длинное, фыркнула Марфа. Но на самом деле всё из-за того, что под понятие элементаль подпадают далеко не все планары, в то время как и духами, в общем понимании, их можно назвать с большой натяжкой. Хм. А тот же Титан, его тоже можно считать планаром, поинтересовался я. Он тоже вроде как оттуда вылез, ну и вроде как живой камень из другого мира. Оттуда, Антон, все мы вылезли, скобрёзно пошутила наставница, что было поддержано тихими смешками старших божовых. А Титан был самым что ни на есть чудовищем, вполне себе развитым и сложным обитателем другого плана, который прошёл через пространственный разрыв. Как, в общем-то, и вся его свита. А планары — это на физическом уровне просто сгусток определенной стихии, доминирующей в родном для нее плане. Коррозия, как я понимаю, именно от взаимодействия металла ножа и тела элементаля. Поинтересовался Демьян, внимательно рассматривавший в этот момент клинок, середина которого была настолько ржавой, что казалось, будто он пролежал под водой не одну тысячу лет. «Ну да», — подтвердила тетка, — собственно обычное дело при контакте с водными планарами даже короткое взаимодействие разъедает сталь только так. Антон, судя по всему, прав, макрушка была проявленной, что приводит к тому, недовольно вставила Хельда, что в поилисьё кто-то балуется эквилосом антией. Что не есть хорошо? Чем? переспросил я. Техниками создания проявленных элементалей, пояснил Демян, в задумчивости подёргивая себя за седую бороду. Раздел чародейских искусств, грубо говоря, сравнимы с химерологией и некромантией. Я с московскими законами ещё не так хорошо знаком, но последние две точно запрещены к практике в пределах городских стен. А вот про проявления точно сказать не берусь. В любом случае, продолжала чуть с нажимом тётка Марфа, явно недовольная тем, что её перебили. Хозяева данного ножа поступили вполне грамотно, отведя фонаря подальше от воды. И судя по всему, выбив подручными средствами органическое ядро из основной массы тела, там много ржавого железа валяется. И только потом испарили ему макрушку огненными заклинаниями. А если бы они этого не сделали, сразу же поинтересовался я. Он бы просто сбежал от них в воду, усмехнулась одноглазая божова. Понимаешь, не стоит рассматривать планаров как нормальных существ, пусть даже и чудовищ, как бы они ни выглядели. У них всё равно нет ни органов чувств, ни постоянных частей тела, ни, соответственно, уязвимых мест. Именно по этой причине, если не обращать внимания на их силу, те же истинные элементали так опасны, в то время как у проявленных имеется биологическое ядро, явный объект насильственной привязки духа планара к нашему миру. И если удалить его из основного тела, элементаль, ну, можно сказать, становится дезориентированным. Условно человек, которого сильно ударили по голове, и бакал он в ночи не поглотит в свою массу ядро, его легко можно уничтожить. За этим разговором мы как-то незаметно дошли до решётки, отмеченной нашей клановой тамгой, и что примечательно, дали каких-то моих ценных распоряжений божовым уже и не понадобилось. Выглядеющую опасной самовзводной ловушку ребята Демьяна обезвредили на раз два. Собственно, как я понял из их комментариев, сделана она была хитро с душой и выдумкой. Однако сильно устарела, так что любой более или менее разбирающийся в теме чародей вполне мог с ней справиться, даже не ползая в соответствии с подсказкой на брюхе по грязному полу. В глубихтрие оказался механизм открытия по тройной двери, в первую очередь потому, что завязан был исключительно на живицу нашего клана. Другой огонь просто не воздействовал соответствующим образом на скрытый за специальным камнем механизм, а потому какая-то там пружина не расжималась нагреваясь до определённой температуры, что-то там не распрямлялось, и в результате ничего не работало. Так что, можно сказать, вход в катакомбы защищала в первую очередь именно потайная стена, но ну и то, что небольшой забранный прутьями решёткой тупичок, очень похожий на аналогичные непонятно зачем перекрытые ответвления, просто так на фиг никому не сдался. Ловушка же, она даже 100 лет назад была рассчитана разве что на дурака. Ну и, соответственно, на всяких там любопытных студентов, сующих свой нос куда надо и не надо. Особенно, если учитывать тот факт, что с первым же попавшимся в неё неудачником без должного присмотра и регулярной уборки фактически демаскировала всю конструкцию, привлекая внимание посторонних к аккуратно расчленённым на ломтики трупам. Очень интересно, пробормотал Демян, когда вся наша группа благополучно спустилась по пожарному шесту на маленькую станцию с тележками, и в то время, как починенные и стареющие бодренько унеслись вперёд, дабы разведать безопасен ли путь, мы вчетвером не торопясь шли по путям, по которым я в прошлый раз гнал на взбесившейся платформе. Признаться, только сейчас я осознал, какую глупость тогда совершил, забравшись на это колёсное инженерное чудо, которое работало-то до сих пор непонятно как. Да к тому же два раза, учитывая, что я ходил сюда за материалом для инженерных дел мастера. Мне на самом деле очень-очень повезло, что я вообще выжил. А ведь мог с разгона вписаться в какой-нибудь обвал. Да по большому счету одного только камня, а то и вовсе искривившегося рельса, хватило бы, чтобы и я, и бешеное средство передвижения вековой давности на полном ходу впечатались в ближайшую стену или улетели кувырком в бездонную пропасть. Так что о своём формином безрассудстве я предпочёл промолчать, как и о том, что в тот день больше запотелся не о собственной безопасности, а о том, чтобы уложить свой поход в отмиренное самим себе тёмное время суток. Но так как ныне время особой роли не играло, всё равно в академию я завтра или точнее сказать, уже сегодня не попаду. Я медленно топал за старшими, слушая их размеренные разговоры, которые по большей части были ни о чём. Вернее, об этих катакомбах, путях и, конечно же, о сгинувших в веках родственниках, добавить про которых мне было уже просто напросто ничего. Всё, что знал, рассказал. Но уверен, что тележки, как и эти пути были сделаны в первую очередь как грузовая, а не транспортная система, вещал с умным видом Демян, с каким-то, можно сказать, профессиональным интересом сканируя унылые и однообразные коридоры и помещения, через которые лежал наш путь. К тому же, заметьте, Всё это постклёцская архитектура, но по оттенкам глины на стенах и потолке можно с уверенностью определить, что родючи приложили много усилий, дабы обезопасить этот участок подземелий, замуровав все лишние ответвления. Я только не очень понимаю, поддержала рассуждения старика Хилда. Зачем было тратить силы и ресурсы на то, чтобы самим замазывать сделанные заплатки? Ведь явно же видно, что как жилые помещения или вообще как часть общего комплекса этот путь не использовался. А кто их знает? Может быть, после многих лет подземной жизни у кого-то вспыхнуло обострённое чувство эстетики, ответил историк, и походя постучал кулаком по ближайшей стене, в результате чего от неё отвалился приличный кусок засохшей глины, обнажая крупные и неестественно ровные каменные блоки. Как минимум, сама кладка была сделана при помощи чародея со стихии земли. Это я точно могу сказать. Думаете, работа пленных? подала голос Марфа. По идее, если это была столь закрытая и изолированная малая ипокастома, они вполне могли использовать арабский труд в своих целях. Всё равно избавиться от нежелательных свидетелей в таком месте расплюнуть, а лишние рты кормить в этих условиях. Всё может быть, развёл руками Зимьян. Я даже вполне резонно могу предположить, что так всё оно и было. Вспомните, во-первых, какие времена тогда были, да и сами знаете, Москва считалась вражеским полюсом это раз. А в Ирии, как известно, не за человека любе билет выписывают. Ну, а во-вторых, Антон говорил, что ветвь у них была небольшая, плюс дети, да и древо справится с быстрой зачисткой катакомб от монстров. А потому такая циклопическая работа по освобождению комнаты тоннелей, блокировке лишних проходов, а заодно еще и прокладке рельсовой колеи, такое постоянно сокращающемуся коллективу и за сто лет совершить не под силу. Зато вон над головой столь полезная и, главное, бесхозная рабочая сила бегает. К тому же бездомные у входа в канализационные тоннели, да и внутри постоянно кто-то да появляется. Очень похоже, что вы правы, старейшина» согласилась со стариком одноглазая Божова. К тому же эти вродече действительно, можно сказать, окопались в самом логове тогдашних врагов, так что могли себе позволить не играть в миролюбие. Как никак, насколько я помню, московские кланы в то время с нашими тоже особо не церемонились. Да я Антон говорил, что на каких-то делишках с поверхностью они собственные и погорели, хмыкнув добавила Хельда. Я не думаю, что это была банальная закупка продовольствия. В общем, мне только и оставалось, что слушать да наматывать себе на ус. Вот как-то я даже и не задумывался, что бажовы могли вовсю использовать труд украденных из поля сопленников и, можно сказать, массово угнанных в рабство простецов. Привык за всю свою жизнь, что в Москве рабство официально запрещено, вот при первом посещении сходу идеализировал всех подряд родственников. Хоть и стоило бы поразмыслить над тем, как небольшая кучка воинов-огневиков Могла взять, да и соорудить нечто подобное буквально под носом у люто-ненавидящих их вражеских чародеев. Ведь действительно, те же рельсы для тележек. Их же здесь километры, если вообще не десятки. Вот и возникает вопрос, а как их сюда, собственно, вообще затащили, а потом еще гнули и формовали так, чтобы сделать в коридорах повороты и прочие изгибы, ведь далеко не в каждой комнате можно проехать по прямой. Но его перекрывает другой, куда как более актуальный. Откуда они вообще нахапали себе такую прорву качественного материала, который в полесие пусть и не в дефиците, но всё же в подобных количествах на дороге не валяется. Вот и получается, что задача почти нереальная, если, конечно, не захватить на поверхности десяток-другой железячников и не обеспечить им приемлемые условия для добровольно-принудительного ударного труда на пользу клана Божовых. Главное следить, чтобы они именно нормальную сталь из заготовок тянули, И наращивали, они все в дометал при помощи своей силы штамповали. Кстати, этим можно объяснить ещё и то, что за всё прошедшую со времён прокладки кучу лет, их изделия, пусть и потемнели, но не проржавели и выглядят вполне себе крепкими и надёжными. Добиться подобного результата без регулярного обслуживания архитрудно, если только не использовать массово распространённый навык обладателей металлической стихии, называемый чародейская ковка. И вот тут начинается полное раздолье, потому как владеющий данной техникой одаренный, мало того, что чугунную чушку на пустом месте в два, а то и три раза по масти нарастит, так еще и превратит в лучшую сталь почти без потери веса, а затем сформирует из получившегося «хочешь рельсы, хочешь меч-кладенец». Главное — внимательно следить, чтобы он тебя самого этим легендарным клинком случайно не зарубил. Ну а рабство... Не стоит забывать, что хоть оно так и не называется, но вполне себе существует в нашем полисе как легально, так и не очень. И если даже не вспоминать историю моей встречи с Алёнкой, то можно упомянуть, например, о безуреженных вчерадеях из кланов, обитающих в других полисах, которые вроде как вовсе не под принуждением искупают свою вину перед Москвой и князем в элитных борделях на нижних уровнях в центре города, или гладиаторов на подпольных аренах. Да много ещё кого можно вспомнить. Именно под аккомпанемент таких вот не шибко приятных мыслей к нам и вернулись наши бойцы-разведчики, сообщившие, что хоть они и обнаружили несколько очень неприятных, но проходимых завалов, но в остальном дорога до убежища свободна. Главное, что буйство Титана выдержал мост, перекинутый через бездонную пропасть, а в остальном добраться до цели нашего путешествия особого труда не составит. Собственно, после этого наше неспешное путешествие благополучно закончилось — И мы в значительной мере ускорились. Если бы не я, так и не освоивший еще нормальный чародийский бег, группа добралась бы до входа в убежище в разы быстрее, чем если бы мы ехали на тележках. Что только подтверждало теорию Демьяна о том, что сделаны они были в первую очередь для удобной перевозки грузов, а вовсе не для личного пользования. Признаться, сегодня впечатления были уже не такими яркими, как в первый и даже второй раз разве что огромная бездонная пропасть, на которой стоял наш город, вновь потрясла моё воображение. А в остальном, при более внимательном взгляде, катакомбы не так уж и впечатляли, к тому же, по словам Демьяна, были вполне обычными для того периода человеческой истории, когда были созданы. А может, и не человеческой, потому как, согласно официальной истории, люди вообще появились в начале эпохи сказок. И от Полеса к Полесу разнилось только место возникновения человечества, ведь по мнению экспертов, именно в том самом регионе находился их любимый город. Зато старик утверждал, что подобные непонятным сооружениям куда больше лет, чем дают людям современные историки. Да и сказать по правде, очень сомнительным представлялось мне то, что полудикие и вроде как едва обретшие разум, зачастую кочевые племена охотников-собирателей могли отгрохотнить что подобное. К тому же, по словам всего того же Демьяна, эти катакомбы, как и их аналоги, должны быть по сути подземным городом, э такой московской наоборот, растущий не ввысь, а вглубь. Из-за чего он сделал вывод, что жить на поверхности земли создатели этого моста по какой-то причине не могли. Но самое шокирующее для меня новостью стало то, что и это оказывается не самые древние подземные сооружения, которые можно найти даже в московской зелёной зоне. И вот кто бы ни построил их, мыслил он явно почти так же, как наши современники. Хоть понять назначение многих помещений, а также найденных в них артефактов, было практически невозможно. Впрочем, ту же московскую канализацию строили уже наши и всего каких-то 200-300 лет назад. А я, например, совершенно не понимаю, зачем были сделаны многочисленные тупиковые отстойники, никуда не ведущие за расчерченные ходы, и вполне открытые слегка пологие коридоры, по которым вода из каналов еле-еле струится куда-то в хлюпающую и булькающую эхом темноту, лезть в которую, дабы удовлетворить свое любопытство, но очень и очень не хочется на чисто инстинктивном уровне. До убежища с моей тормозящей весь отряд скоростью мы добирались еще примерно в течение часа. Благо усиленные тренировки от тетки Марфы и остальных озабоченных моим физическим состоянием специалистов давали о себе знать. И в результате я хоть и не мог поддерживать нормальный темп передвижения очеродеев, но всё же совершенно не устал после многокилометрового кросса. Ну а уже там первым, что бросилось в глаза именно с всем божовым, были неупакованные и готовые к транспортировке кофры с древними артефактами и ценностями, которые Ольга Васильевна назвала иолическими, а вскрытый мной благополучно протухший за прошедшее время ящик с некогда свежими фруктами над которым к тому же велась целая туча каких-то мерзких мух, которых тут же ритуально сожгли вместе с некогда артефактным ящиком, а также его содержимым. Только после этого старшие божовы приступили к планомерному осмотру всего остального доступного имущества, вовсе не спеша, как я думал, наведаться к племяком в обиталище наших почивших родючих. Впрочем, перед основным блюдом очень приятно было посмотреть на слегка вытянувшееся лицо Демьяна когда один из его подчинённых после отмашки принялся потрашить уже некогда вскрытый мной кофр с драгоценным содержимым. "Ну да", только и сказал старик, механично достав из-под сумки трубку и задумчиво закурив, не сводя взгляда с извлекаемых из металлического ящика лотков, на каждом из которых, если верить Ольге Васильевне, покоилось целое состояние. В то же время Хильде и Марфа над чем-то шаманили возле входной двери. Я, конечно же, предупредил всех об еще одной очень неприятной ловушке, в которую сам угодил по незнанию, только-только дотронувшись до того, что выглядела как входная дверь. Правда, это не шибко-то их удивило, хоть старшие и признались, что никогда о таких мерах безопасности в нашем клане не слышали. И вот теперь, сотворив какие-то чары, женщины буквально по миллиметру ощупывали пространство вокруг входа, Идвой-двой касаясь стены подушечками пальцев, светящихся голубоватыми огоньками, она затем одноглазо обожёла и вовсе взбежала на потолок и уже там тщательно проверила какие-то особо подозрительные по их мнению камни кладки и плиты, из которых состояла поверхность у нас над головами. "Давай", внезапно крикнула наставница, и так и вися вверх ногами, окутавшись зелёным пламенем, с трудом по очереди выдавила в стену три совершенно неприметных на первый взгляд камня. В тот же момент что-то хрустнуло, отцокнуло, и старушка Старишина, также покрывшись изумрудным огнём, широко расторпев руки, провела ими по стене, оставляя ярко светящиеся огненные дорожки. Ещё раз внутри что-то громко щёлкнуло, загудело, и массивная входная дверь, посередине которой пробежала пылающая зелёным пламенем полоска, медленно и величественно раскрылась. Как вы это сделали? слегка удивлённо спросил я испытывая при этом чувство лёгкой обиды из-за убежища, секрет которого я в последнее время так бережно хранил. Нет, я, конечно, рассказал о том, что на входе имеется ловушка, упомянул и о том, что она забросит нас в замкнутое кубическое помещение, выбраться из которого не так уж и трудно. Вот только умолчал, как это сделать. Так и представлял: я, как человек знающий, уверенным шагом подойду к нужной стене и уже на примере, объяснив что да как, всех спасу. И тут такой вот облом. Да, в общем-то, не так уж и сложно, знающий с хитринкой покосилась на меня Шильда. Скажу тебе так, спрыгнув с потолка, подхватила Марфа. Тот, кто всё это наворотил, явно страдал от безделья наряду с хронической гениальностью. Это же надо так детскую считалочку извернуть, чтобы из неё получилась такая вот ловушка. Либо у него уже поехала крыша, фыркнула старушка. Что за считалочка? — нахмурился я. — Потом расскажу, — отмахнулась тетка. — Куда важнее то, что работает эта, с позволения сказать, ловушка, похожая исключительно только на нас, божевых. — Это как? — не понял я. — Гениально и просто. Вот только бы еще разобраться, как именно, — покачала головой старейшина. Чтобы этот умелец не наворотил, но он каким-то образом умудрился навесить на дверь триггеры, заставляющие живицу-чародея, выполнять заложенные им команды. Марфа в задумчивости потёрла подбородок. Начал он с простого: падение на потолок и принудительная активация хождения по нему, словно по полу. Милая шутка, не более того. Вот только удивительно, что работает она на любого, кто достаточно вырос, чтобы чувствовать и манипулировать живицей. А потом ему стало скучно, добавила Хилда, и он пошёл в разнос. Сверху добавил спусковой крючок для боевого перемещения куда-то, продолжила Марфа. Судя по всему, в тот самый куб, о котором ты говорил. Не удивлюсь, если на самом деле это какая-то очередная замурованная комната неподалёку. Нет, но ну надо же. Огненный прыжок. Причём, если я правильно поняла, крипты выполняется он филигранно, вообще без паразитического оттока сил. А почему вы думаете, что работает это только на нас? поинтересовался я потому что по сравнению с механизмом двери работа сравнительно молодая старушка указала рукой на то место стены, где словно что-то поворачивало. А он вполне стандартный для своего времени. А во-вторых, огненный прыжок это исключительно клановое умение, завязанное на нашей живице. К тому же, не думаю, что обитатели этого места были дураками и не понимали, что враги, добравшиеся сюда, скорее вынесут ворота чарами осадного тарана. Не же ле будут физически ломиться в явно запертые двери. Там ещё в твоей комнате, куда эта штука переносит, медленно произнёс я. Скрытая криптография, под наши глаза заточённая на всю стену. Она переносит прямоком за ворота, но я думал, так специально сделана, чтобы свои могли выбраться. Но я же говорю, засмеялась Марфа. Работа явного сумасшедшего, мающегося от безделия. Кто вообще в здравом уме будет такой фигнёй заниматься, вырисовывая узоры на всю стену, вместо того, чтобы сразу же убить идиота, умудрившегося попасться в простую глифическую ловушку? Пожалуй. И всё равно, почему только на божовых? протянул я. Но вы говорите, что это гениально, это можно использовать. Понимаешь, он так там накрутил, я в общем-то на среднем уровне в глифах разбираюсь. Но совершенно не понимаю, какой блок там за что отвечает и как они взаимодействуют, призналась Марфа. А набожовых он своё изобретение заточил, потому как, думаю, больше было просто не на кого. Свой он вон всегда под рукой, шути и сколько душе будет угодно. Ну и мучиться с вытягиванием и хранением черной жиницы не нужно. В свою пользу и на весь остальной клан будет прекрасно работать. Да, хулиганил, похоже, кто-то из последних обитателей этого места пивнула Хилда. Но ну, а потом совсем усхнулся. Возможно, что от одиночества. Что-то мне сомнительно, покачал я головой. Я же говорил, что жёг труп последнего, кто пребывал в убежище. Но откуда ты знаешь, что это был не он же, вздёрнул обровит от Камарфа. Или что наш Гений не разговаривал годами с его трупом, а затем у него ушёл прогуляться до той большой впадины, через которую перекинут мост. В конце концов, Кто-то же закрыл и заблокировал дверь с этой стороны. Если бы это было сделано изнутри, так легко открыть бы её не получилось. Это осадный замок, пояснила Хिल्да, поймав мой вопросительный взгляд. Они явно подстраховались и были готовы к тому, что однажды к ним придут очень серьёзно настроенные гости, и им придётся держать осаду и готовиться к штурму. У них там внутри цепные штурмовые лифты есть, сообщил я которые ведут прямо на дно полиса. Ну, либо так, пожалуй, плечами одноглазая. Сбежать, приготовив врагу пакость, покуда он возится с укрепленной дверью, тоже неплохой вариант. Кстати, а на том лифте мы не могли сюда просто взять и спуститься? Я на самом деле пробовал, когда в прошлый раз здесь был, почувствовав, как слегка покраснели щеки, сказал я. На память вроде бы не жалуюсь, но, в общем, так и не смог найти то место, где расположен выход. Какие-то чары? спросила Марфа, и женщины переглянулись. Хотя нет, они столько времени не провисят. А вот те же глифы, но нет, это заметно будет. Или инженерный волшебный артефакт. Знаешь? тяжело вздохнула Хилда, покачав головой. В том же Хёльмигарёре, прямо в городе, существует бесчисленное количество таких вот тупичков, о которых не знают и не помнят даже местные жители, проведшие по соседству всю свою жизнь. И с картами, даже старыми, их отыскать не всегда получается. Так почему в Москве должно быть иначе? Хотя уверена, что в своей как-то их находили. А почему бы таким же образом не скрыть тот же вход в катакомбы, через который мы прошли?» Живо поинтересовался я. «Тогда бы вообще никакие враги ничего не нашли». «А зачем?» — пожаловала плечами старейшина. «Себе только лишние проблемы создавать». Входом тем вроде довольно часто пользовались, так что еще больше прятать его смысла особого я не вижу. Экстренный эвакуационный ход прикрыть — это да, можно раззариться. Да и то не уверенно, что он как-то по-другому не замаскирован, раз ты найти его не мог. Не забывай, сколько лет прошло. Может быть, там банальный путающий артефакт кудесничий стоит, которым, уходя от погони, следы заметают. Может быть, еще чего тут проверять нужно». Ладно, признаю, я поднял руки вверх. Последний обитатель убежища был психом, и спрыгнул в разлом. А штурм-лифт как-то замаскирован, не нужно смотреть как. В любом случае, я с уверенностью могу сказать, и вы думаем, согласитесь, что средства вроде ещё ограничены не были, произнёс я, и мы все дружно посмотрели на Демьена, всё так же посасывающего уже протхшую трубку. Из хмурым видом медитирующего, глядя на разложенные перед ним помощниками латки с драгоценностями, после чего женщина согласно кивнула. Демян окликнул я старика: "Вы о каких-то таких судьбах народа задумались?" "Что, а? Хм." Мужчина на мгновение, повернувшись к нам, снова начал гипотезировать о личистских артефактах. "Да вот, думаю я. Нет понятно, что в Москве всем этим светить нельзя. Уничтожат, сил не пожалеют. Своих положат, и ещё чужих в поле приведут. Плюс всё это ещё нужно проверить, а полезное и самое ценное так и вовсе. Говорил старейшина уже явно не с нами, а сам с собой, просто озвучивая поток мыслей. А потом аккуратненько подхватив старика под локоток, я потянул его за собой на ходу приговаривая: "Демян, а Демён, пойдём-ка, я тебе ещё дровишек для умных мыслей подкину" приведенный к входу в местное хранилище, все еще хмурившийся и периодически оглядывавшийся назад старик, просто впал в ступор от увиденного, даже выронив свою трубку. Ну а что? Пусть не так сильно, но зрелище в прошлый раз впечатлило и меня. Только в отличие от старейшины, я как не знал, так и не знаю цены всем этим статуэткам, побрякушкам и брикетикам с частями тел неведомых монстров. А вот он как минимум в курсе». Я даже немного испугался, что сейчас старика хватит удар. Не выдержит сердечко вида перспективных сокровищ, а нам потом столь же компетентного специалиста в совет старешин, сказать. Но ну, ничего, вроде бы аклимался. Бровина хмурил, трубку поднял, а затем, повернувшись ко мне, очень официальным тоном спросил: "Ну и где мне, по вашему мнению, князь, искать покупателей для всего этого, хм, наследства? А я почём знаю?" не менее важный изрек я, разводя руками. «Ищите, Демьян, ищите!» На этом моменте Фильда с Марфой аккуратно отодвинули нас в сторону, потому как мы полностью перегородили проход, и сами заглянули внутрь. Одноглазая только прислистнула и покачала головой, пробурчав себе под нос что-то вроде «Уничтожать будут быстро и всем светом», в то время как Фильда, постояв немного и еще раз хозяйским взором окинув все помещение, просто молча закрыла дверь и, И ничего не говоря, направилась с племяком к большой книге, в которой была записана летопись и покатостим сгинувших в катакомбах под Москвой Божовых Всеволодовичей.